Глава 22. Ответный удар. Неприкасаемая. Волгу тряхнуло на выбоине. Жалобно скрипнула подвеска. Из-под колёс обгонявших машины вылетел шлейф грязной воды, мутными разводами залепил стёкла. Стас цепился в руль и тихо выматерился. «Твою маму! Каждый год дороги ремонтируют, а всё равно, как по луне ездишь!» «Не гони! Встань и пропусти весь поток, потом сворачивай на пресню!» «Сделаем крюк, потом по зоологической в офис». Максимов повернулся и через заднее окно стал смотреть на проносящиеся мимо машины. Журавлёв дымил своим вонючим жетаном, развалившись на заднем сидении. «Чероки, выехали на тропу войны!» Журавлёв развернул только что купленный у бегающего между машинами мальчишки свежий номер московского комсомольца. «Так-так». Взрыв джипа Чироки, произошедший вчера в 16.30 на грузинском валу, унесший жизни пяти неизвестных, имел печальное и, как это уже стало привычным, комическое продолжение. Через два часа рвануло в отрадном. Тоже Чироки, но на этот раз без пассажиров. Потом мудительные старушки из дома номер 2 по улице 800-летия Москвы позвонили по 02 и доложили, что неизвестный подбросил свёрток под припаркованный во дворе джип. Опять же, марки Чироки. К вещам радости хозяина машины, жильцов дома и прибывших сапёров, мина удалось легко обезвредить. А ближе к полуночи в дежурную часть ГВД позвонил неизвестный и заявил, что будет поднимать на воздух все чуроки, пока не останется ни одной. Чем вызвана ненависть неизвестного взрывника к машинам именно этой модели, покажет следствие, как сообщил один из сотрудников милиции. Взрывные устройства весьма примитивны, но эффективны. Уже установлена полная идентичность обезвреженной мины с теми, от которых пострадали предыдущие машины. Милиция уверена, что по составленному словесному портрету ей удастся быстро выйти на преступника. «Цену таким бравым заявлением мы уже знаем, поэтому рекомендуем братве временно пользоваться городским транспортом или пересесть на Нивы. Не так круто, зато надёжно», – прочёл слух Журавлёв. «Да, или как мы сейчас на Волгу», – подхватил Стас. «Что скажешь, Максим?» Просил Журавлёв, откладывая газету. Ещё один псих, пожал плечами Максимов и отвернулся. Молодцы, такое прикрытие организовали, что даже Журавлёв со своей маниакальной подозрительностью поверил. Машины жалко, красивые как безоны. У меня другие машины делать. А русским лишь бы что раскоручить. А людей тебе не жалко? Нет, не меня с вами, а их на воздух поднял. Значит, было за что. Философ протянул Журавлёв Мартик, никогда кровавое не мерещится. Он приспустил ст стекло, выпуская наружу дым. Чащи голые девочки, отрезал Максим, чем вызвал гул Гагацтаса. Что это ты с самого утра такой дёрганый? На душе неспокойно, Максим упомял кличку. И тут жилка дёргается, лучше ли бы барометра. Это на погоду, авторитетно заключил Журавлёв. У меня самого с утра давление зашкаливает. В предчувствии верите? Максим повернулся к Журавлёву. Немного. А ты, Стас, Максим охолопал его по руке, лежавшей на рычаге скоростей. С самого утра сходило весь на нервах. За завтраком едва поковырялся в тарелке. Максим обратил на это внимание, заглянул на кухню, когда Стас относил грязную посуду. И машина сегодня Стас вел через чур дёргано, чего раньше за ним не замечалось. Такие резкие перемены в настроении погоды не объяснишь. Максим специально прикоснулся к его руке. Оказалось, Стас отресло мелкой нервной дружбой. Не, что толку? Что будет, то и будет. Ответил Стас, не отрывая взгляда от струй дождя, змеящихся по лобовому стеклу. Тогда едем в офис. Максим ослабил удобнее до отказа, расстегнул молнию на куртке. Кабарус двинул ближе к пряжке ремня. Когти орла. Он вышел из машины первым. Припаркованный в метрах 20 пикап ему сразу не понравился. За мутными стеклами парадного в доме на противоположной стороне мелькнула тень. Максим насторожился. Сколько я помню, двери парадного всегда были наглухо заперты. Сегодня они чуть вздрагивали от ударов сырого ветра, приоткрывая узкую щель. Пикап с изрезанными колёсами и сорвавшийся со второй скорости понёсся прямо на них. Максим выхватил пистолет и вогнал две пули в левое переднее колесо. Пикап завалился на бок и с крежеща обдавом врезался в бордюр. Рви когти, живо, зарал он Стас. Тут рванул рычаг скорости, будто решил вырвать его с корнем. Под капотом Волги отчаянно зрыл мотор и заглох. Время запнулось и замедлило бег. Медленно, неестественно медленно открылась дверь парадного и появился первый. Он чуть присел, скинул сцепленные руки и взял на встреце Волгу. Плавно, как в замедленной съёмке, из подъезда выбежали ещё двое. Беззвучно отъехала в сторону дверь пикапа. Вывалившиеся наружу люди сначала сбились в тёмную многоголовую кучу, потом рассыпались в цепь. Максимум медленно, в так звучащей в голове тихой мелодии поднял руку. За горотёр вернулся чёрным стволом, выплевывая пулю. Первый выстрел вдавил стену, целящегося человека. Второй прокинул на землю успявшего, подбежав ближе всех. Максим вырвал журавлёв из кабины, толкнул подарку. От пикапа бухнул ремингтон. Дробинки чиркнули по стене над их головами. Максим успел заметить, что синюшно-красное лицо Журавлёва осыпало здесь голубой пудрой. Поглянулся, выстрелил в чёрный лоб пикапа. Хрустнули и посыпались искристые кристаллики. Максимов что было сил толкнул Журавлёва в спину, выхватил из кармана плоскую коробочку и шлёпнул её колено, и бросил через плечо. Темень подарка и разметала яркая вспышка, словно разом вспыхнули тысячи огней электросварки. Разом нахлынули звуки: гулкие удары сердца, свистящее и отужное дыхание Журавлёва, дробный стук капель по железной крыше длинного ряда сарайчика, протянувшегося через маленький захламлённый строительным мусором дворик. Потом с улицы, многократно усиленный гудящий от ветра аркой, ворвался крик ослеплённых вспышкой. «У нас минута!» – тяжело выдохнул Максимов быстро, как автомат, вгоняя в рукоять новую обойму. «Всё, затрают!» – прошептал посиневшими губами Журавлёв, глазами показывая вперёд. Двор упирался в кирпичную стену, метра четыре высотой. Окна первых этажей по прихоти бизнесменов, оккупировавших полуразварившийся дом, наглухо заражили кирпичом. Каменный мешок. Максимов закрыл глаза, беззвучно зашевелив губами, словно молился одному ему известному богу. Нет ни твёрдого, ни мягкого. Твёрдое это то, что ты решил считать твёрдым. Камень мягкий, камень хрупкий, как стекло. Нет ничего твёрже твоего тела. Оно горячее и живое. Оно пройдёт через холодный камень, как раскалённое норского уйма масла. Камень не выдержит удара. Он ведь хрупкий, как стекло. А ты такой твёрдый. Воздух вязкий. Ветер стал густой, вязкой струёй, толкающей тебя в спину. Ветер гонит тебя навстречу тонкой, хрупкой стене. Уже ничего на свете не может тебя остановить. Ничего. Журавлёв онемел, увидев, как Максимов закрыл глаза, бросился к стене. Не добежав 2 м, он подпрыгнул, сжался в комок и, выставив вперёд плечо, врезался в стену. Влажная от дождя хребатая поверхность дрогнула от основания до самого верха, потом словно над взрыва в разные стороны полетели осколки. Журавлёв непроизвольно закрыл рукой лицо. "Ко мне, живо!" Максим махал ему рукой, стоя в проёме. Весь с головы до ног перемазан красно-коричневой грязью, лицо неживое, только когерет расширены до предела глаза. "Бегом, твою мать!" Журавлёв побежал на подгибающихся ногах, резко хотяно стучали раскалённые молоточки. Перед глазами плясали багровые всполохи. За спиной он вдруг услышал чавканье бегущих по липкой же женох. Боясь оглянуться, боясь упасть, он из последних сил бежал к пролому. Над головой взжикнуло, будто пронеслась растерженная са. Потом ещё. Лишь после этого он услышал звук выстрела. Максимов отступил, пропуская Жервлёва, опять скинул руку и выстрелил, не дав подняться распластавшемуся на земле человеку. Тут зашипел и потянулся к валявшемуся рядом пятизарядному дробовику. Максимов выстрелил Пуля цокнула по стальному боку Риммингтона, и через мгновение дрогнули от взрыва окна. Человек от удара огня перевалился на бок, прижал с заляпанной красным руки к лицу и завыл низко, по-звериному. Из трёх припаркованных в обочине машин он выбрал самую неприметную. Бежевый жигуленок. Подбежав, ткнул ногой по колесу. Слава богу, хозяин ещё не обзавёлся сигнализацией. Быстро просунули из вести лета зазор между стеклом и корпусом двери, щёлкнул замок. Максимов нырнул в салон, вырвал провода из замка зажигания, по нейте и сразу же нашёл нужную пару. Пальцы обожгла электрическая искра и тут же глухо заурчал мотор. Никто из прохожих не обратил внимания на жигулёнка на второй скорости сорвавшегося с места и нырнувшего в соседний двор. Журавлёв стоял там, где его оставил Максимов, всем телом привалившись к крайнему в ряду убогих самодельных гаражей. Дорогу к ним преграждала песочница, заваленная мусором до самых краёв и неведомого назначения металлической конструкции. Максим выраспахнул дверь, хотел крикнуть, чтобы бежал к машине, но ноги сами подбросили тело вверх. Он кувырком перекатился через капот и бросился к гаражу. Чуть её не подвело. Он успел на секунду раньше. Из щели между гаражами уже вылезал огромный верзило, медленно поднимал руку с пистолетом. Журавлёв был на грани обморока и ничего вокруг себя не замечал. Максим резко откнул носком ботинка в землю, и струя мокрого крошева ударила в лицо верзиле. Тот инстинктивно скинул руку с пистолетом, закрывая глаза. Максимов поймал его кисть ирванул на себя, поднырнул под руку и до хруста в суставах вывернул её вверх. Всё было сделано так резко, что тело противника оторвалось от земли. Максимов повёл его руку по дуге вверх, заставляя сделать колорок. Перед лицом мелькнули скрюченные ноги, и жертва грузно рухнул на землю. В плече у него треснуло словно ветром сломало ветку. Он разжал рот, но закричать не смог. Ребро ботинка врезалось в горло, одновременно с ударом ногой Максимова резким тычком в локоть сломал руку, сжимавшую пистолет. Герцило захрипел, из рта полизла белая пена. Максимов зарычал и рухнул всем телом вниз, впичал кулак в пах этой луп противника. Тот дрогнул всем телом, ноги судорожно поджались. Потом разом обмяк и из носа, шта и ушей хлынула кровь. "Бегом к машине", зарал Максимов. Жоравлёв не пошевелился. Рот был открыт, вытрященные до предела глаза смотрели куда-то поверх Максимова. Что-то ей подсказало: опасность сзади. Максимов кувырком перелетел через распростёртое у ног тело. Входя во второй кувырок, метнул из-под локтя стилет. Скачив на ноги, первым делом рванул за плечо Журавлёва, опрокинув его наземь. Развернулся, успев упасть на колено, пистолет уже был выхвачен из кабры и сам искал цель. Максимов знал, где должен быть человек. На крыше гаража. Он и был там, только уже заваливался на подкашивающихся ногах. Сначала в грязь плюхнулся пистолет, через мгновение следом свалилось тело. Максимов подбежал, ударом ноги перевернул на спину. Из груди человека чуть выше верхнего края бронежилета торчала чёрная рукоятка стелета. Он ещё хрипел и отчаянно вращал зрачками. Они казались неестественно белыми на перемазанном грязью и кровью лице. Всегда добивай врага. Недобитый враг будет мстить. Недобитый враг это след. Вспыхнуло в сознании навсегда впечатанное в него правило. Максимов, опёрся к Калина в грудь лежащего, вытащил сталет и резко ударил гранённым клинком по горлу. Красная шипучая пена залила пальцы. Журавлёв лежал без движения лицом вниз. Плащ был заляпан грязью, одна штанина задралась, оголив до колена ногу. Максимов мельком обратил внимание на змейки варикозных вен, спучившихся на бледной коже. Полтора сантиметра минимум, подумал Максимов, прикидывая на глаз вес Журавлёва. На секунду закрыл глаза. Мир таков, каким я его представляю. Всё в нём такое, каким я хочу видеть. Лёгкое и тяжёлое, твёрдое и мягкое, сильное и слабое это лишь названия, которые даю я. Стань сильным, стань могучим. А ты стань лёгким, как пёрышко, стань невесомым. Он одним рывком оторвал журавлёв от земли, бросил на плечо и легко, ни разу не сбившись с шага, побежал к машине.